Как стемнеет, к нашему вахтомовому вагончику подъезжают ребята на машинах. Деньги, сигареты, водка. Дай только в конфискованном барахле порыться. Паковали сумки. Куда везли? Ну, наверное, в Киев, в Минск, на барахолки. То, что оставалось мы хоронили. Платья, сапоги, стулья, гармошки, швейные машинки закапывали в ямы, которые называли братскими могилами. Домой приехал, иду на танцы. Понравилась девчонка. Давай познакомимся. Зачем? Ты теперь чернобольской. От тебя родить страшно. У меня свая память. Официальная моя должность там командир взвода охраны. Что-то вроде директора зоны апокалипсиса. Смеётся. Так и напишите. Задерживаем машину из Припяти. Город уже эвакуирован, людей нет. Предъявите документы. Документов нет. кузов накрыт брезентом поднимаем брезент 20 чайных сервизов, как сейчас помню. Мебельная стенка, мягкий угол, телевизор, ковры, велосипеды. Составляю протокол. Привозят мясо для захоронения в могильниках. В говяжьих тушах отсутствуют стёгна. Вырезка. Составляю протокол. В пустых деревнях бегали одичавшие свиньи. На колхозных конторах и сельских клубах весили плакаты: "Дадим родине хлеба. Слава советскому сельскому труженику. Подвиг народа бессмертен. Заброшенные братские могилы, треснутый камень с фамилиями. капитан Бородин, старший лейтенант, рядовые, репейник, крапива, лопухи. Досмотренный огород. За плугом вступает хозяин. Увидел нас. Хлопцы, не кричите. Мы уже подписку дали, везною едем. А зачем тогда огород перепахиваете? Ну какие это же синие работы? Я понимаю, но я должен составить протокол. Жена забрала ребёнка и ушла. Сука. Ну я не повершусь, как Ванька Котов и не брошусь с седьмого этажа. Сука. Когда я оттуда прикатился с чемоданом денег, Машину купили. Она, сука, жила со мной. Не боялась. Неожиданно поёт. Даже тысяча ренген не положит русский член. Хорошая чистушка. Оттуда. Хотите анекдот? Тут же начинает рассказывать. Муж возвращается домой из-под реактора, а жена спрашивает у врача: Что делать с мужем? Помыть, обнять, деактивировать. Сука. Она меня боится. Я забрала ребёнка неожиданно серьёзно. Солдаты работали возле реактора. Я их водил на смену и со смены. У меня, как и у всех, висел на шее счётчик-накопитель. После смены я их Собирал и сдавал в первый отдел. Секретный. Там снимали показания, записывали вроде бы что-то в наши карточки, но сколько рентген каждому попало? Военная тайна. Суки. Проходит какое-то время, тебе говорят «Стоп! Больше нельзя!» Вся медицинская информация. Даже при отъезде не сказали «Сколько!» «О, суки!» Теперь они дерутся за власть, за портфели. У них выборы, как наслечить. Никаких документов мы не привезли. Их до сих пор прячут или уничтожили в виду особой секретности. Чем помочь нашим врачам? Мне бы сейчас справочку, сколько чего я там набрал. Я бы свои суки показал. Я ещё ей докажу, что мы выживем в любых условиях и будем жениться и рожать. Пошли вы все. С меня взяли подписку о неразглашении. Я молчал. Сразу после армии стал инвалидом второй группы. А в 22 года тонул своё. Таскали вёдрами графит. Десять тысяч рентген. Гребли обыкновенными лопатами, шуфлями, меняя за смену до тридцати лепестков Истрякова. В народе их звали намордниками. Насыпали саркофаг. Гигантскую могилу, в которой похоронен один человек. Старший оператор Валерий Ходымчук. оставшись под развалинами в первые минуты взрыва. Пирамида XX века. Нам оставалось служить ещё 3 месяца. Вернулись в часть даже не переоделись. Ходили в тех же гимнастёрках, в сапогах, в каких были на реакторе до самого Дембеля. А если бы Дарье говорить, кому я мог рассказать? работал на заводе начальник цеха прекрати болеть а то сократим сократили пошёл к директору не имеете права я чернобылец я вас спасал защищал а мы тебя туда не посылали по ночам просыпаюсь от маминого голоса сыночек почему ты молчишь ты же не спишь Ты лежишь с открытыми глазами и свет у тебя горит я молчу со мной никто не может заговорить так чтобы я ответил на моём языке никто не понимает откуда я вернулся и я рассказать не могу Уже не боюсь смерти. Самой смерти. Но мне понятно, как буду умирать. Друг умирал, увеличился, надулся, сбочку. А сосед тоже там был, крановщик. Он стал чёрный, как уголь. Высых до детского размера. Непонятно, как буду умирать. Одно мне точно известно. С моим диагнозом долго не протянешь. Почувствовать бы момент. Пулю в лоб. Я был в Афгане. Там с этим легче. С пулей. Храню газетную вырезку об операторе Леониде Топтунове. Это он в ту ночь дежурил на станции и нажал на красную кнопку аварийной защиты за несколько минут до взрыва. Она не сработала. Его лечили в Москве. Чтобы спасти нужно тело, говорили врачи. Осталась одно единственное чистое, необлучённое пятнышко на спине. похоронили, как и других, на Митинском кладбище. Гроб выложили внутри фольгой, над ним полтора метра бетонных плит со свинцовой прокладкой. Приедет отец, стоит, плачет. Идут мимо люди. Твой сукин сын взорвал. Мы одинокие, чужие. Даже хоронят отдельно. Так, как всех. Как пришельцев откуда-то из космоса. Лучше бы я погиб в Афгане. Честно скажу, наваливаются такие мысли. Там смерть была делом обыкновенным, понятным. Сверху с вертолёта